У него не было никакого желания поближе рассматривать поляну с лагерем троллоков и приспешников темного исчезающего. И еще чего-то худшего. По холму поднялся спешившийся Мэт и прошелся по бивачной стоянке. Ну, вот так, значит, выглядит лагерь друзей темного. Немного пованивает, но по мне, он не сильно отличается от какого-нибудь другого.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 зачем терять время на похороны приспешников тёмного», — процедил Инктор. «Мы скачем на юг». Он последовал своим словам, едва не слетели у него с губ. Тем не менее, день этот ничем не отличался от предыдущего. Уно осматривал след и помёт, говорил, что они немного нагнали свою добычу.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 Он напоминал солдатам о задании, которое дала им пресса Ламерлин: вернуть рок-валер, и ничто не должно помешать им исполнить приказ. Но он говорил о ждущих славе, о том, что их имена останутся в сказаниях и хрониках, в повествованиях менестрелей и песнях бардов, имена тех, кто найдет рок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 — Обыщите дома, — приказал Инктор. Солдаты спешились и бегом кинулись исполнять приказ, но очень скоро вернулись, качая головами. — Они попросту исчезли, милорд, — доложил Уно. — Попросту исчезли, как сквозь землю провалились, чтобы не сгореть. Будто они мигом вскочили и решили прогуляться невесть куда в самый разгар треклятого дня. Вдруг он умолк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 «Милорд, этот дом пуст. Столь велико было его смятение, что он позабыл о проклятиях. — Занавески, — пробормотал Мэтт. Его обманули проклятые занавески. Уно остро глянул на него, потом вернулся к своей лошади. — Куда они подевались? — спросил Раунд Лойла. По-твоему, они убежали, когда появились друзья Тёмного? А ведь троллоки и Мурдрал. И нечто худшее, о чем твердит Хурин. Сообразительные тут люди, если они убежали во все лопатки. Боюсь, Ранд, друзья Тёмного их захватили. Медленно произнес Лойл. Он сморщил широкий нос, засопел, почти зарычал. «Для троллоков!»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 Уну кивнул, и через пару мгновений Раган и Масима уже помогали друг другу снимать доспехи. Раздевшись до набедренных повязок и заткнув за пояс за спиной кинжалы, они потрусили к реке на кривых ногах кавалеристов, вошли в воду и заскользили вдоль толстого паромного каната, перехватывая его руками. Трос в середине провис, погрузившись в реку на половину человеческого роста, А течение было сильным, грозя унести шайнарцев, сбить с ног. Но вскоре, куда скорее, чем ожидал рант, они перелезли через дощатый борт парома. Вытащив кинжалы, Раган и Масима скрылись между деревьев. Чуть ли не через вечность двое солдат вновь появились на берегу и принялись медленно тянуть паром через реку,